Глава 11. Бараки Мне в очередной раз предстояло понять, что город огромен, невероятно огромен. И с учетом того, что в нем не строилось ничего выше девяти этажей, насколько широко он мог раскинуться – Из портового района по ярко освещенному мосту извозчик, нанятый немцем в качестве бонуса за мои траты на билет Кутейца, перевез меня на правый берег Клязьмы. Искусственные насыпи слегка заужали русло реки, но мосты все равно были длинными, хотя и не очень широкими. Это компенсировалось их обилием. Пожалуй, они были проложены здесь чаще, чем в Петербурге, что вполне логично». По этому городу текла всего лишь одна река. Но мост, по которому мы ехали, оказался деревянным. И это в столице, где улицы поочередно мостили брусчаткой и плитами или заливали бетоном. «Не переживайте особо-то!» крикнул мне извозчик, когда копыта его двойки перестали звонко стучать по камню и принялись мягко ступать по толстым доскам. «Это мост временный!» «Как это?» Я тут же пересел на сиденье поближе к кучеру, и тот с явным удовольствием, что его ночной пассажир выказал интерес, принялся рассказывать длинную историю о том, как в городе, который разрастался безумными темпами, строят мосты. Оказалось, что в этом нет ничего странного. Даже наоборот, я увидел понятную логику процесса. Либо извозчик, который, по его словам, занимался пять лет тому назад строительством до перелома ноги, объяснял все предельно понятно. Поскольку красоты в местных районах поубавилось, а дома стали более однообразными, я решил, что можно послушать. И вывод из рассказа следовал один. Какой бы мощной и богатой ни была империя, деньги здесь считать умели. Временный деревянный мост ставился не навсегда, а на срок до 15 лет». Как правило, климат и влага к этому моменту уничтожали запас прочности опор и мост меняли на бетон или камень. Но только в том случае, если мост действительно был востребован или не имел дублеров по соседству. В противном случае его разбирали, но таких случаев, как говорил мне извозчик, пока что не было. «Ни один город в империи такого прежде не видывал!» – воскликнул он. Это ж как великое переселение народов. Забрать с прежних столиц большую часть чиновников и обслуги перевести сюда. И из пятидесяти тысячного городка за первый же год после переезда жителей стало больше трех тысяч». Я слушал и думал о том, что, вероятно, такой титанический труд вполне мог заглушить любые протесты. Сколько людей можно привлечь для переезда, а там новые места, работа, круг общения? Да и в целом произошел сдвиг огромных масс, и в будущем это дало какой-то непостижимый эффект. «Но за год, конечно же, всех не получилось перевести, продолжал кучер, подстегивая лошадей. «Мы же углубились в заречные районы города». «Поэтому все орды чиновников продолжали перевозить еще пару лет. Вот тогда уже задумались о жилье, мостах, дорогах». «Зачем вы мне все это рассказываете?» Спросил я, заметив, что тема моста осталась где-то в стороне. «Так я ж съезжу, работаю». А он сказал, что вы не местных, поэтому... В общем, если не хотите, я могу больше ничего не говорить. «Простите, но я устал и не очень в настроении». Извинился я, чтобы не обижать слова охотливого кучера. Тот понимающий кивнул, и мы, пересекаем многочисленные улицы, в названиях которых я совершенно запутался, устремились в сторону бараков. Район этот я знал, точнее думал, что знал. В моем мире это небольшая деревня, часть соседствующего с городом района в южном направлении. Здесь же бараки оказались плотно застроенной, но аккуратной городской частью. Ничего не намекало на пустыри, деревянные или заброшенные дома, магистрали, которые отделялись от застройки шумовыми экранами. Район разделялся на крупные зоны, затем дробился на мелкие кварталы. Но дома имели некоторые различия между собой, хотя значительно меньше, чем в центре. И все же это не мешало сделать застройку разнообразной по цвету и декорациям, чтобы улицы не выглядели серыми даже в свете фонарей. Когда извозчик остановился в неширокой улочке, где, впрочем, могли разъехаться два экипажа и к тому же имелись достойные тротуары, я спустился с повозки на твердую землю. Кучер последовал за мной и встал рядом, поправляя фуражку. «Знаете», — начал он, позабыв начисто о моей просьбе, — «ведь именно отсюда началась новая история города. Сюда переселяли всех рабочих». Потому что бараки, перебил я, ожидая очередной логичный ответ. Да, вы уж меня извините, что я опять болтаю. Мне приходится работать ночью, а ночами мало с кем можно переговорить. Поэтому вот я сейчас в роли гида. Он виновато улыбнулся. Но вы правы. Чтобы название полностью соответствовало действительности, здесь отстроили целое поле трехэтажных деревянных бараков. А потом скрыли новостроем, да? Я покрутил головой по сторонам, надеюсь увидеть во дворах остатки бревен или даже целые дома. «Нет, почему же?» – удивился мой кучер. «Это так странно, вы точно не из местных. Здесь такого не делают, ничего бесполезного, посмотрите вокруг». Я посмотрел на триста шестьдесят. «Идеально, просто город с картинки». «Но так не бывает», – скептически заметил я. тем более в районе с таким названием. «Совершенно нормальное название. Рабочий район, тихий и аккуратный. Все, как просил Дитер. Кстати, если вдруг понадобится транспорт, я могу подвезти. Я Клавдий, живу в соседнем доме». Я протянул руку, и он тут же пожал ее, явно обрадованный. Тут я впервые посмотрел на его лицо и заметил, что он, если не ровесник мне, то едва ли много старше». «Пожалуй, это было довольно странное знакомство с очередным районом города и кучером».